Глава шестая, в которой паш с родинкой на правой щеке дает королю урок арифметики. Два маленьких пажа в бархатных костюмах с пышно завитыми светлыми волосами вошли в пустынный зал дворца. В зале никого не было. Позвякивая сверкающими туфельками по хрустальному паркету, пажи подошли к огромному обеденному столу и стали по бокам королевского кресла. Неужели король будет завтракать один? — За этим столом могут усесться пятьсот человек, — сказал Паш с родинкой на правой щеке. — кто-то идет, — шепнул Паш с родинкой на левой щеке. — Мне так страшно, что даже коленки подгибаются. Из-за колонны вышел старец в парчевом камзоле и в черных чулках. Он ступал на своих тонких ногах торжественно и медленно. — Его, смотри, смотри, — быстро зашептал Паш с родинкой на правой щеке. — Это тот самый старик, которого мы встретили на городской площади возле фонтана. Помнишь, он рассердился, когда я его назвала дедушкой. Помни, Оля, закивал Паш с родинкой на левой щеке. Он, кажется, назвал себя церемонистером. Старик между тем подошел к пожарам, остановился и молча смотрел обоих. У него слегка тряслась голова. Послушайте, Пажи, заговорил церемониймейстер дребезжащим голосом. Вы не видели министра Абажа? Ему срочно и депяша? Я. я не видела, пробормотала Оля. — Я тоже, — замотала головой Ело. — Пажи должны все знать, — недовольно сказал старик. — Погодите, погодите, я вас никогда не видел во дворце. Вы новые пажи его величества? — Да, новые, — пролепетала Ело, сжимаясь от страха. — Кто же вас сюда поставил? — Нас? — растерянно спросила Оля. Да, — Да-да, вас. Так кто же? Вы! Вдруг выпалила Ело. Это было так неожиданно, что Оля прикусила губу, чтобы не рассмеяться. — Я? — Совершенно правильно. Вы, господин ц... церемониймейстер, — кивнула Ело. — Не помню. Какая отвратительная у меня стала память. М — Ну, конечно, это я вас поставил. Что ж вы спорите? — Мы не спорим. — Молчать! — взвизгнул церемониймейстер и, услышав, как мелодично начали бить дворцовые часы, закричал. — Главный повар! Главный повар! — откуда-то выскочил маленький толстенький человечек. — Его Величество сейчас должен завтракать. Что приготовлено на завтрак Его Величеству? Господин цеременимейстер, на завтрак его величеству королю Тапседу Седьмому приготовлены три жареных кабана, пятнадцать копченых индеек, 10 маринованных осетров, двести яиц в смятку, двадцать фаршированных фазанов, 30 жареных уток, сто печеных яблок, 50 килограммов винограда, полтонны мороженого и 10 ящиков заморского вина. — Это все? — Все, господин цеременимейстер. — Вы с ума сошли! Его величество останется голодным! Прибавьте еще чего-нибудь! В зале замелькали бесшумные слуги, Уставляя стол яствами. Церемоний месте ушел, вероятно, чтобы встретить короля, и в это время в зал вошли два человека. Ну, шрок! с ужасом шепнула Ело. Главный министр шел в своем черном плаще, из-под которого виднелся кончик шпаги. Рядом с ним двигалось что-то шарообразное. Это был толстый и, словно бы состоящий из двух шаров человек, одетый в зеленый костюм, расшитый золотом. Большой шар был туловищем с четырьмя конечностями, а маленький шар — лысая голова с пухлым лицом. Выпуклые, зеленоватые прищуренные глаза его прикрывали темные и сморщенные, как у жабы, веки. Но когда он медленно поднимал их и широко открывал глаза, в них можно было увидеть ум и хитрость. И тогда казалось, что он вот-вот сделает молниеносный прыжок, словно жаба, высмотревшая на листке зазевавшуюся муху. Он посмотрел на стол, потом на Нушрока и сказал ракочущим грудным голосом. — Король, пригласили нас на совещание по какому-то важному государственному делу. А сам, оказывается, еще не завтракал. — Послушайте, главный министр, не смотрите на меня. Вы же знаете, что я не переношу вашего взгляда. — Никто не переносит моего взгляда, министр Абаш, усмехнулся нушрок. — Вы очень любите хвастаться своими глазами, главный министр! — воздраженно пророкотал человек-жаба. — Не Лучше нам поговорить о деле. Не кажется ли вам, что кривые зеркала уже перестали действовать на наш народ? — Да, кажется, министр Абаш. Вчера мальчишка-зеркальщик даже разбил одно кривое зеркало. — Жители королевства обнаглели, наш шрок. — Чтобы держать народ в повиновении, пришло время почаще прибегать к устрашению. Абаш вынул из кармана большой ключ. — Вот что нужно нашему народу. Черные глаза Нушрока сверкнули. — Что это? — Ключ? — Да. Ключ от цепей для моих сеятелей риса. На моих болотах стало очень неспокойно, Нушрок. Я приказал сделать цепи и замок с ключом по вашему образцу. Нушрок внимательно рассматривал ключ. «Да, действительно совершенно такой же, как ключ от цепей на башне смерти. Это мое изобретение, Абаш!» — с достоинством проговорил главный министр. «Это ваше лучшее изобретение, Нушрок. Башня смерти известна всему королевству». «Плохо только то, Абаш, что теперь есть второй ключ, которым можно отпирать цепи на башне смерти». — Пусть это вас не беспокоит, Нушрок, мой ключ всегда находится при мне, а ваш висит над троном короля. — Все равно мне не нравится, Абаш, что в королевстве есть второй ключ, — сухо сказал мушрок. Оля и Ело настороженно прислушивались к разговору министров. — Ты слышала? — шептала Оля. — Один ключ висит над троном короля. — Слышала? — едва шевельнула губами Ело. Из-за колонн снова вышел церемоний и, вытягивая шею, торжественно объявил. — Его Величество, топсет седьмой! Где-то зазвучали фанфары, и все склонили головы. Окруженный свитой к столу приближался топсет седьмой. Король не торопился завтракать. Его короткие ножки медленно шаркали по полу. Он шел, опустив приплюснутую голову на темно-зеленый, усыпанный драгоценностями камзол. Толстые, растянутые почти до самых ушей губы -тапсе до седьмого шевелились, как будто он разговаривал сам с собой. И, словно в такт своим мыслям, он то и дело взмахивал короткой ручкой с пухлыми маленькими пальцами. Низенький уродец шел, неуклюже покачиваясь. Слабым ножкам трудно было нести тяжелое тело. У своего кресла король остановился и поднял голову. У него были бесцветные, ничего не выражающие рыбьи глаза. «На ста площадях поста зеркал», — сказал Тапсет-Седьмой. «Сколько же это будет всего зеркал?» Все вокруг почтительно замерли, и король начал по очереди опрашивать своих придворных. «Вы знаете?» «Запамятовал, Ваше Величество. Мне в детстве трудно давалась арифметика». «А вы? Двести зеркал, Ваше Величество. Дурак!» А сколько, по-вашему? 30, Ваше Величество. Тоже дурак. А что думаете? Вы? 350, Ваше Величество. Почему 350? Я думаю, что если 30 неправильно, Ваше Величество, то может быть будет правильно 3,5 сотни? Вы дурак с половиной. Захикал придворный. Вы так не остроумнее, Ваше Величество. — А сколько будет, по-вашему, зеремениме истер? — Три, Ваше Величество. — Почему три? — Ваше Величество, простите меня, когда я был маленьким, меня уронила няня. Я ударился головой о паркет. — А ведь голова цела? — спросил король. — Кажется, цела, Ваше Величество, но с тех пор я могу считать только до трех. М — Это забавно. — Сколько будет два и два? — Три, Ваше Величество. — А от пяти отнять один? — Три, Ваше Величество. — Вы, кажется, самый большой дурак во всем королевстве. — Совершенно правильно, Ваше Величество! Король в глубокой задумчивости пожевал губами, рассеянно сбросил мантию на руки пажу с родинкой на правой щеке и передал шпагу пажу с родинкой на левой щеке. Затем он со вздохом опустился в кресло. Но ел король мало. Мысли его были заняты решением сложной задачи. «На старт площадях, просто зеркал!» — раздраженно сказал король, бросая на стол салфетку. «Кто же мне скажет, наконец, сколько будет всего зеркал?» Оля слышала, как Нушрок прошептал, наклонясь к Абажу. «Может быть, сказать ему...» Зачем таким же шепотом ответил Абаж. «Пусть занимается своими глупыми подсчетами и поменьше вмешивается в наши дела». Король поднялся и потряс над головой руками. — Кто мне скажет? — Десять тысяч! — раздался тонкий голосок. Все удивленно гляделись по сторонам. — Кто это сказал? — спросил король. — Я! Все глаза устремились на пожа с родинкой на правой щеке. — Клянусь красотой своего отражения, — сказал король. — Я впервые слышу, чтобы мальчишка решал такие трудные задачи. «Но это совсем не трудная задача, ты так думаешь. Я в этом уверена, а это что уверен? Глупости, поморщился король. Это очень трудная задача. И я не сомневаюсь, что ты решил ее неправильно. Ведь надо было сложить все сотни, а у тебя на это не было времени. Я не складывал сотни. Я просто умножил сто на сто. Вот Но ведь умножение еще труднее сложение. Ничуть. — В этом случае к сотне нужно прибавить два ноля. Если бы вы мне дали бумагу и карандаш, я мигом показал бы вам, как это делается. — Эй, слуги, дайте карандаш и бумагу моему пожу хлопнул в ладоши король. — Слушай, мальчишка, если ты лжешь, я велю тебя высечь стеклянными розгами. Я думаю, вам не придется утруждать себя таким неприятным приказанием. Сейчас я решу эту задачу. Ну Пусть только кто-нибудь поддержит вот это пальто. — Какое пальто? В глазах короля мелькнуло недоумение. — Ну, вот это, которое вы сбросили мне на руки со своих королевских плеч. — Ах, мантию! — снисходительно усмехнулся король. — Слушай, паш, ты говоришь на каком-то странном наречии. — Эй, примите кто-нибудь королевскую мантию у пажа. Король и паш, отодвинув тарелки, склонились над столом. Разогнулись они скоро, когда члены королевской свиты уже устало дремали, прислонившись к колоннам. А церемониймейстер всхрапывал так зычно, что можно было подумать, будто в зале ржет лошадь. Только Нушрок и Абаш бодрствовали. Они сидели в конце стола и о чем-то горячо спорили. Лицо Топседа седьмого сияло. — Превосходно! Превосходно! — запищал он возбужденный открытием. — Поразительно! я действительно очень просто. Теперь я могу умножать любые числа. Эй, послушайте! — Со всех концов зала, протирая глаза, к королю спешили придворные. — Слушайте вы, — кричал топсед, — знаете ли вы, сколько будет, если умножить? Если умножить, ну, хотя бы сто семнадцать на двести Придворные безмолвствовали. — Молчите. А я, ваш король, знаю. Будет одиннадцать тысяч семьсот. — зашептал Паш с родинкой на правой щеке на ухо королю. — Вы решили эту задачу неправильно. Король заморгал рыбьими глазами. — Что? — Какой гражданин? — Простите, я хотел, я хотел сказать, Ваше Величество, что вы решили задачу неправильно. — Как неправильно? — Я велю тебя высечь. Ты мне сам только что говорил, что к умножаемому нужно прибавить два нуля. Ваше Величество, — упавшим голосом проговорил Паш. Я три часа объяснял вам, что к умножаемому нужно прибавлять на ли в том случае, когда оно умножается на десять, 10, на сто, 100, на тысячу и так далее. — Я готов повторить урок вашему величеству. — Хорошо, Извинул король. — Только, пожалуй, не после обеда. Ты действительно великий математик. Я подпишу королевский указ о назначении тебя... — Как тебя зовут? — Оля. — Что-что? — «Его зовут Коля!» «Ваше Величество!» — быстро заговорил Паш с родинкой на левой щеке. «Уж вы, пожалуйста, извините его. Видно, он так устал от математики, что стал заговариваться». «А как зовут тебя, Паш?» «Меня зовут Елок, Ваше Величество». «И ты тоже математик?» «Да, Ваше Величество!» — важно кивнул головой Паш с уродинкой на левой щеке. Но тут же спохватился. «Коля все-таки посильнее меня, Ваше Величество. Мы с ним братья и частенько вместе решаем задачи». «Эй!» Слушайте, все, сказал король. Я назначаю Колю главным математиком королевства, а его помощником будет Ялок. Король собирался еще что-то сказать, но в эту минуту в зал вошел слуга с подносом и доложил. Депеша, главному министру. Сонный церемониймейстер вдруг схватился за голову. Господин Абаш, простите меня, совсем забыл. Вам тоже срочный депеша с ваших рисовых полей! Ах, какая память! Он вынул из-за обшлага депешу и дрожащей рукой протянул обажу. Оля видела, что оба министра впились глазами в поданные им бумажки. Ваше Величество! Высоким, срывающимся голосом вскрикнул мышрок, Зеркальщики подняли бунт, избили надсматорщика. Ваше Величество, обстоятельства вынуждают меня срочно покинуть дворец! ило и Ело многозначительно и радостно переглянулись. Ваше Величество! зарокотал Абаш, мои носители риса не вышли на работу. Они требуют хлеба! Король пожевал губами и сказал глубокомысленно: Дайте вашим рабочим побольше кривых зеркал. Я не успокоятся! Абаш повысил голос. Ваше Величество, нам нужны не зеркала, а солдаты! Оба министра поклонились и вышли из зала. В наступившей тишине было слышно, как стучат по паркету их каблуки. — И пусть уходят, — сказал король. — Терпеть не могу моих министров. Коля и Елок, я повелеваю вам обоим пойти в тронный зал. Я хочу вас посвятить в одно важное государственное дело.